Интерлюдия восьмая. В этот раз Соев отловил Лаврева в коридоре и без долгих предисловий выполил. Ну, баранки гну, огрызнулся Андрей, дома оставил. В выданном ему предмете магии он не увидел, даже выпрошенный у деда сканер ни разу не пикнул, и всё равно Андрею было тревожно. Чувствовал он какое-то подвох. Даже мысли были с кем-нибудь посоветоваться. но советоваться нужно было с кем-то надежным, хорошо разбирающимся в магии и не любящим Елисеева. Отец с дедом не подходили по последнему пункту, а мама, которую он все-таки рискнул показать передо мной ССоевым, равнодушно скользнула взглядом и сказала, что это мелочь, не стоящая ее внимания. Единственное, что ее волновало, это Елисеев. Она была на нем маниакально зацыклена. Ненависть сочилась из каждого слова и давно уже затуманила мозги матери. Общаться с ней долго было, если не невозможно, то очень сложно. Андрей даже понимал, почему дед запретил ей выходить из дома, хотя маму было все равно жалко. Он не исключал, что из-за своего состояния она могла не заметить что-то важное, а самому Андрею выданная со своей вом вещица очень не нравилась. Он не хотел подставлять семью. То, что Елисеев жил в одном блоке со Светланой Тумановой, ставило под удар не только его, но и ее. Ссоев это всё равно. Его, как он говорит, Папахин, находится под стражей за нападение на императора. И Андрею очень не хотелось, чтобы компанию с Ссоевым составил бы кто-нибудь из Лазаревых. Э, отправил -э -э Ссоев. <скрёх> Как-то дома. Мы же договаривались, а ты в отказ. С чего в отказ-то? Я хотел бдительность усыпить. Посмотреть опять же, насколько серьёзно проверяют на проходной. Посмотрел. не приезди, сказал Сусоев. Убедился, что тебя шмоняют не так, как меня. Да и за тебя все мои планы пошли коту под хвост. Он наступал на Андрея, но тот не испугался, напротив, придвинулся к нему почти вплотную и ткнув пальцем в грудь противника, раздражённо сказал: "Если тебя что-то не устраивает, на выходных верну и разбежимся. Сейчас вернётся он. Как радоваться такого будем, а как работать-то я один? Меня эта тупая Ермолина достала уже. Я перед ней чуть не стелюсь, а она нос задирает тварь. Сысоев так зубами заскрипел, что Андрея передернуло. Только сейчас он обратил внимание, что выглядел тихонько, чтобы не воли заподозрить, кто-то в школе проносит наркоту и во всю ею торгует. Перепады настроения у собеседника происходили слишком часто, чтобы считаться нормой. Из глазами у Сысоева творилось что-то ненормальное. Лазареву даже показалось, что через них на него смотрит кто-то другой, куда более взрослый. Смотрит и фиксирует каждое движение и каждое слово. Я думал, она тебе нравится, сказал он, чтобы сбросить напряжение. Так ты я бы с ней замутил, согласился Сысоев, внезапно вернувшийся в почти адекватное состояние. Но потом, когда все закончится и не надо будет притворяться, что она богиня, а я грязь под ее ногами. Он скривился. Вот когда она узнает, где ее место, тогда и замутим. Но блин, при чем тут вообще Ермолина? Мы говорили о том, что мы с тобой союзники и что ты не выполнил свои обязательства, которых у тебя раз два и обчелся. Мы на одной стороне, а ты меня подвел. Чтобы больше этого не было, понял? Скомандовав, Сысоев развернулся и потопал по своим делам, а Федя Вшилаздров задумался: зачем нужны такие союзники, с которыми и врагов не надо.